Глава 22. В зале воцарилась мертвая тишина, которая казалась оглушительной после гула голосов. Дариус же, злобно усмехаясь и явно наслаждаясь моментом, открыл было рот, чтобы ответить, но его взгляд упал на короля, появившегося в зале, и выражение лица мужчины резко изменилось. Он медленно выпрямился, его пьяная самоуверенность начала таять, и я видела, как Дариус сглатывает, пытаясь собраться с мыслями. — Я, — начал он заметно трезвее, — я чту законы нашего королевства, Лейна. Дуэли запрещены его величеством, и я, как верный подданный, не могу нарушить королевскую волю. По залу тотчас прокатился удивленный шепот. Многие ожидали, что Дариус примет вызов, несмотря на закон. — Трус! — кто-то отчетливо произнес из толпы, но говоривший тут же затерялся среди гостей. — Прячется за королевскими указами. — донес еще один голос. «Тише — Тише! — зашикала на них пожилая дама. — Король рядом! В этот момент из толпы вышел высокий мужчина с сидеющими висками и холодными серыми глазами. Богатые одежды темно-зеленого цвета с золотой вышивкой говорили о его высоком положении, а на пальце блестела массивная печатка с гербом. — Граф Освальдфелд, — едва слышно произнес Хэммонт, наклонившись ко мне, — отец Дариуса. Между нашими семьями старая вражда. Прости, я не смогу открыто вмешаться. Это только усугубит положение Лорен. — Ваше Величество, — произнес граф, отвешивая формальный поклон, — я требую официального разбирательства. Моему сыну, представителю древнего и знатного рода Фелдов, было нанесено публичное оскорбление через вызов на дуэль. Это недопустимо. Он говорил громко, чтобы его слышал весь зал и я поняла, что использует ситуацию для нападения на нашу семью». «Граф Фельд холодно произнес король. Его голос эхом разносился по залу. «Поясните суть ваших претензий». «Это особо», — Освальд презрительно указал на Лорен. «Дочь казненного изменника из враждебной страны осмелилась вызвать на дуэль сына графского рода. Это не просто нарушение закона». «Это оскорбление всей нашей знати!» «Позор!» — воскликнула какая-то дама в толпе. «Как она посмела!» — подхватил мужской голос. «Постойте, а что именно?» — сказал молодой Фелд. — спросила Лейна Карина, внезапно материализовавшаяся в первых рядах. «Ведь Лейна не вызывают на дуэль, и уж тем более без серьезных оснований». «Дариус был изрядно пьян», — добавил кто-то еще. «Это видели все». Граф Фелд поднял руку, требуя тишины. «Мы требуем справедливого наказания за такую дерзость!» Я почувствовала, как кровь приливает к лицу от ярости. «Как смел этот человек так говорить о моей дочери!» Хэммонд рядом со мной напрягся, а его рука инстинктивно потянулась к месту, где обычно висело оружие. «Кроме того, — продолжал граф, явно входя во вкус, — семейство Вайлиш, приютив этих беженцев, — Бросила тень на собственную репутацию. Древние роды-сальтеры не должны терпеть подобных унижений. — Это уже слишком, — возмутился Роберт, выступая вперед. — Вы оскорбляете мою семью, граф Фелд. Вашу семью, — презрительно усмехнулся Освальд, — или сгнанников, которых ваш отец подобрал из жалости. — Хватит, — резко произнес король. — Граф Фелд, закон есть закон. Он был принят после трагической смерти моего брата, принца Альберта, в дуэли. С тех пор любой вызов карается смертной казнью, если...» Он сделал значительную паузу. «Если оскорбленная сторона не изъявит желание простить обидчика». Все взгляды обратились к Дариусу, который побледнел еще больше. Теперь от его решения зависела жизнь Лорен. «Мой сын имеет полное право требовать исполнения закона». — Оскорбление нанесено публично, при всем дворе! — злобная улыбка играла на его губах. — Только смерть обидчика может смыть пятно с чести рода Фелдов. Освальд, ты зашел слишком далеко! — вдруг раздался строгий голос. Герцогиня Мейрин протиснулась вперед, и ее лицо выражало неодобрение. — Требовать смерти девушки из-за пьяных твоего сына? Где твоя честь? — Где честь? — взорвался граф. А где честь этой иностранки? Где честь Вайлишей, которые породнились с семьей предателя?» Приглушенный ропот пробежал по залу. Многие гости выглядели потрясенными жестокостью графа, но большинство не осмеливались возразить открыто. Лоренджа стояла в центре круга, бледная, но непоколебимая. Ее подбородок был гордо поднят, но даже перед лицом смерти она не показывала страха и мое сердце разрывалось от боли, страха и гордости одновременно. «Ваше Величество!» — заговорила я, делая шаг вперед. Но в этот момент толпа вдруг расступилась, и через образовавшийся проход уверенным шагом прошел Этьен. Он остановился в центре круга, рядом с Лорен, и, окинув собравшихся спокойным, но властным взглядом, проговорил. «Я Этьен де Касар, наследник дома косаров» признаю Лейну Лорен Андерсон своей невестой. Он сделал паузу, давая словам дойти до сознания слушателей. С этого момента все обвинения и претензии к ней — это претензии ко мне лично. — Фелд в ловушке, — удовлетворенно произнес Хэммонд мне на ухо. — Косары влиятельные и богаты. Даже он не рискнет идти против них открыто. В зале сейчас же повисла напряженная тишина. Несколько секунд — Освальд стоял ошеломленный, а затем его глаза сузились от ярости. «Это... это уловка!» — наконец выдавил из себя граф. Его голос дрожал от бешенства. «Фиктивная помолвка, чтобы выгородить эту девицу!» Он сделал шаг вперед, указывая на Этьена. «Кассары уже дали слово Монтклерам. Договор о браке подписан. Вы не станете нарушать столь важный союз ради этой иностранки. А если станет...» — холодно спросила Лейна Карина, явно получая удовольствие от разворачивающейся драмы. — Это его право, граф Фельд. Я требую немедленной свадьбы, — продолжал Фельд, нервно потрясая рукой. — Если эта помолвка настоящая, пусть они венчаются сегодня же. Иначе это всего лишь попытка обмануть суд и закон. — Вот ведь жадный Кобарх. Он хочет принудить Этьена к браку, который ослабит Косаров. Тихо выругался Хэммонд. Фелд считает, что союз с дочерью казненного изменника может навредить репутации косаров, а планируемый брак с Монтклерами сорвется. Освальд убьет двух зайцев, не даст двум влиятельным семьям объединиться и ослабит позиции косаров. Этьен тем временем усмехнулся, и в его глазах промелькнул опасный блеск. «Граф Фелд, я готов к обряду немедленно!» он повернулся к Лорен, взял ее руку и поднес к губам. «Как и моя невеста. Не так ли, дорогая?» Лорен, все еще потрясенная происходящим, медленно кивнула. «Да, конечно». На лице Этьена мелькнула довольная улыбка, и я почувствовала, что он что-то скрывает. В его поведении была слишком большая уверенность для человека, который только что поставил все на карту. Король, который внимательно наблюдал за этим словесным поединком, наконец вмешался. Лей тен ваши слова о помолвке с Лейной Лорен произнесены публично, при всем дворе. Это серьезное намерение? — Самое серьезное, ваше величество, — ответил Рэтьен, не отпуская руку Лорен. — Я прошу руки Лейной Лорен Андерсон и готов нести полную ответственность за этот выбор. — В таком случае, — произнес король, — согласно закону, Лейна Лорен переходит под защиту своего жениха. Все обвинения против нее должны рассматриваться с учетом этого обстоятельства. Хэмонд шагнул вперед и низко поклонился. — Ваше Величество, семья Вайлиш с честью принимает предложение Лейра Этьена. Мы будем рады видеть его в числе наших родственников. Я тоже шагнула вперед. Лейра Этьен проявил благородство и честь, защищая мою дочь. Я не могу желать лучшего мужа для Лорен. «Прекрасно — Прекрасно! — кивнул король. — Но граф Фелд прав в одном. «Требование немедленной свадьбы справедливо. Если помолвка истинна, то нет причин откладывать обряд». Он повернулся к придворному капеллану, стоявшему неподалеку. «Отец Бернардо, не могли бы вы провести церемонию венчания прямо сейчас?» «Будет честью, ваше величество», — чуть склонил голову пожилой священник в белых одеяниях, выступая вперед. «Если молодые, готовы принести друг другу клятвы верности». Этьен крепче сжал руку Ларен. «Мы готовы!» «Да», — едва слышно прошептала Лорен. «Готовы!» «Лейры и Лейны, мы собрались здесь, чтобы благословить союз двух сердец!» Отец Бернарда торжественно поднял руки. «Лейры, Этьен де Касар, берете ли вы в жены Лейну Ларен Андерсон? Обещаете ли любить, защищать и быть верным ей до конца ваших дней?» — Беру и обещаю, — твердо ответил Этьен, глядя Лорен в глаза. — Лейна Лорен Андерсон, берете ли вы в мужья Лейра Этьена де Касара? Обещаете ли любить, быть верной и поддерживать его во всех испытаниях? — Беру и обещаю. — Тогда силой, данной мне Всевышним и Его Величеством, королем Сальтеры, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Этьен бережно коснулся губ Лорен, и зал тотчас же взорвался аплодисментами. Даже те, кто поначалу осуждал происходящее, не могли не восхититься романтичностью момента. — Это еще не конец, — прошипел Освальд, но его слова потонули в общем ликовании. — Старый Максимилиан косар не простит такого в воле своему внуку. — Угрозы, граф Фелд? холодно спросил король, все же услышав злое шипение графа. — На моем балу? В день свадьбы? — Я... Нет, Ваше Величество, — смутился Освальд, — просто констатирую факты. И с этими словами он развернулся и быстро покинул зал, увлекая за собой сына и своих сторонников.